Там же, и почти тогда же, полдень. Спустившись по шторм трапу на твердую землю, командир Азии со вздохом посмотрел на свой корабль. Дрова, они есть дрова. Корпус от удара деформировался, доски обшивки в районе днища разошлись. Как доложили корабельные плотники, килевая балка треснула в нескольких местах. Одно радует. Крют камера уцелела, и порох в просмоленных бочонках остался неподмоченным. Все остальное гораздо хуже. Почти половина команды погибла в момент крушения. Тех, кого выбросило за борт при ударе корабля землю, находят на берегу по большей части мертвыми. Их складывают рядами на небольшой поляне чуть ниже по склону. Там матросики уже наметили заступами контуры братской могилы. Туда же их товарищи, назначенные в похоронные служители, сносят погибших в трюме. Еще человек семьдесят искалечены настолько тяжело, что вряд ли оправятся. Доктор Юнги говорит... что при таких травмах его медицинское искусство бессильно, и можно только молиться всемогущему Богу, чтобы тот явил чудо. И только два десятка страдальцев имеют шанс пойти на поправку, если не будет никаких осложнений, вроде Антонова огня. А то бывают случаи, когда ранения выглядят совсем не опасными, а человек сгорает в муках за несколько дней. Собрав своих офицеров, капитан первого ранга Толбузин заявил, «Господа, У меня нет ответов на все вопросы, что вы хотите мне сейчас задать, кроме одного. Что бы еще ни случилось, мы честные, гордо будем нести звание моряков русского военного флота. Иное исключено. В наихудшем случае мы силами команды построим себе корабль из местного леса и самостоятельно выберемся из этого странного места. Неважно, сколько на это уйдет времени, год или два. И Господь нам в этом поможет. Так и говорите своим людям. Мы русские, мы справимся. Иван Петрович, лейтенант Балашов, По смерти Иннокентия Николаевича, капитан-лейтенант Бирюков, вы теперь будете исполнять должность моего помощника. Первым делом необходимо продолжить разведку местности. Пустите людей вдоль берега, ведь должны же быть там хоть изредка рыбацкие деревни. У местных жителей, по их обнаружению, следует выяснить, что это за земля, какому государству принадлежит и бывают ли тут русские корабли. И еще, накажите старшим команд, чтобы с жителями этих мест вели себя дружественно, «Мужиков на драку не задирали и к бабам не приставали. А будешь, что понадобится, пусть платят за все звонкой монетой, дабы учиненными безобразиями не позорить государственную императрицу Екатерину Алексеевну. Задание понятно?» «Так точно, Никифор Васильевич. Понятно», — ответил лейтенант Балашов. «Не извольте беспокоиться. Сделаем все в самом лучшем виде». «А вам, Владимир Иванович», — обратился командир к лейтенанту Касаткину, — следует обеспокоиться постройкой фортеции с казармами и береговой батареей на то что нас заберут отсюда вскоре после того как удастся сообщить адмиралу грейгу о нашем бедственном положении можно только надеяться а вот готовятся к следует к тому что мы здесь застрянем надолго к этой мысли меня побуждает то соображение что гигантская волна могла забросить нашу азию на берег но она никак не могла кинуть нас из зимы в лето всего попросту не может быть просто потому что не может быть Но факт, наблюдаемый нашими собственными глазами, при этом не испорим. «Но почему тогда вы, Никифор Васильевич, отдали это свое распоряжение в отношении местного населения?» спросил мичман Некрасов. «Если мы оказались незнамо где, то тогда уже можно все». «А потому, Анатоль», — ответил Толбузин, — «что честное имя русского военного моряка необходимо хранить всегда и везде. Бог смотрит на нас с небес». И чисты в первую очередь должны быть перед ним и своей собственной совестью, а не в глазах людской молвы.